Они обречены проводить свою кратковременную жизнь среди самых неблагоприятных климатических условий. Но ни ночные морозы, ни снег, часто выпадающие в верхнем горном поясе, ни постоянные почти холода, быстро сменяющиеся жгучими лучами солнца, ничто это не может погубить даже самых нежных видов. До того унаследовали через длинный, конечно, ряд генераций горные растения способность применяться ко всем климатическим невзгодам своей родины. В общем, флора гор левого берега Дычу значительно сходствует с альпийской флорой горной области верхнего течения Желтой реки. Хотя, конечно, в рассматриваемом районе встречаются и виды, исключительно свойственные северо-восточному Тибету. Из наиболее характерных растений, цветших во второй половине июня, можно отметить для нижнего горного пояса все поименованные на странице 868 869 — кустарники, присоединив к ним вьющийся по обрывам ломонос, по луговым горным склонам альпийскую хохлатку, мелколепестник, буркун, крестовник, голубой мак, колокольчик, острогалы. По речным здесь долинам и под на ущелье разноцветные мытники, змей лючки лютики, одуванчик, молочай, чернобыльник, колосник, мятлик, два вида соки. На старых же стойбищах – джума, живучка, а повыше – живокость, а на гальке и песке возле речек – ревень, фиалки, куколь, красивый отчиток, отлично пахучая стеллера. В области альпийских кустарников – мытники, из которых некоторые пахнут мускусом, лиловый касатик, красивая хохлатка, маленький ревень, лилово-розовый острогал, белый генциана, синий лук – еще не расцветший крупный прекрасно похучий первоцвет, лапчатка, молоточник и довольно редкий пунцовый мак. Здесь же по скалам красивые лещицы, селезеночник, камнеломка, два вида папоротников и весьма жгучая гималайская крапива. В верхнем поясе альпийских лугов, в части и по соседним россыпям, крошечный мыкер и анимон. Пониже, в горах, также весьма обыкновенные, но более крупные камнеломки, прелестные хохлатки, мытник, василисник, гималайская буковица, маленький с мохнатыми листьями ревень, сухоребрица, яснотка, генциана, вероника. Многие названные виды переходят из одной области в другую, так что растительность здешних гор достаточно между собой перетасована. Глава 4. Исследование истоков Желтой реки. Продолжение. 18-30 июня, 25 августа, 6 сентября 1884 года. Сведения о тангутах Кам и Голык. Наш обратный путь. Охота за горными баранами. Опасная случайность. Вновь на тибетском плато. Местность по реке Джагенгол. Разведочные поездки. Тяжелая служба казаков. Большие озера Верхний Хуанхэ, нападение тангутов, дальнейшее наше движение, вторичное нападение тангутов, путь по берегу озера Русского и экспедиции. Климат тибетского лета, следование к Бурханбудде, переход через этот хребет, продолжительная остановка в северной его окраине, предание о народе Мангасы. Сведения о тангутах Кам Встреченные нами в горной области Дычу тангуты а значительно отличаются от своих собратьев, живущих в Ганьсу и на Кукуноре, но гораздо ближе стоят к Йограям на Танла и к голыкам обитающим на верхней Хуанхе от выхода этой реки из больших озер. По прежним сведениям, голыки обитают также и на Дычу. Быть может, под ними и разумелись описываемые тангуты, Вообще подробнее о тангутах, в дополнение того, что будет изложено ниже, смотри третье путешествие. Описываемые тангуты носят общее название Кам, тем же именем, как известно, называется и восточно-тибетская провинция, и распространяются от плато Тибета вниз по реке Дычу, а также за Танла до границы собственно Далаграмских владений. Разделяются на 25 хушунов, управляемых родовыми старшинами Бэйху. Всеми ими заведует общий начальник Чанху. Каждый хушун называется по имени своего управителя, реже по имени главной кумирни, в нем находящейся. Эти кумирни, возле которых обыкновенно заведено небольшое земледелие, составляют общественные и религиозные центры и заменяют собой города, которых здесь нет вовсе. Количество населения во всех 25 хушунах определить, конечно, нельзя, но цифра эта должна быть невелика. Так как в пройденном нами хушуне Нямцу, кумирне того же имени, расположенная на реке Бычу, находилась несколько восточнее нашего пути, в ней, как нам говорили, до 400 лам, по сообщению его начальника считается лишь около 200 палаток. Все тангуты кам подчинены ведению Сининского амбаня. Они освобождены от поставки солдат и отбывания повинностей натурой но платят однажды в три года по 100 лан серебра с каждого хушуна. Для сбора этой подати приезжают в конце трехлетия два китайских чиновника в сопровождении небольшого отряда солдат. По наружному своему типу описываемые тангуты представляют рост средний, реже большой, сложение плотное, коренастое, глаза большие, но не косые и всегда черные, нос не сплюснутый, иногда даже орлиный, скулы обыкновенно не слишком выдаются, уши средней величины. таких безобразных по величине ушей, как у тангутов по верхней Хуанхе, к югу от Гуйду и Гуми, мы нигде здесь не видали. Волосы черные, грубые, длинные, спадающие на плечи, подстригаются эти волосы лишь на лбу, чтобы не лезли в глаза. Косы вовсе не носят, усы и борода почти не растут, притом вероятно, их выщипывают. Зубы отличные, белые, но не так безобразно спереди, посаженные, как у тибетцев затанла Череп, в общем, более удлиненный, нежели округлый. Цвет кожи, как у всех других хара-тангутов, грязно-светло-коричневый, чему отчасти способствует и то, что тело никогда не моется. Замечательно, что описываемые тангуты, как, быть может, и другие их собратья, издают сильный противный запах, более резкий и иной, чем у монголов, которые также не отличаются благовонием. Китайцы называют тангутов кам «хунмору». то есть краснокожие. Быть может, такое название приурочивается китайцами к другим хара-тангутам? Некоторые из них своими физиономиями с длинными, рассыпанными по плечам волосами много напоминали мне краснокожих индейцев Северной Америки, каковых случалось видеть на картинках. Всего же более эти, как и другие тангуты, походят на цыган с примесью монгольского типа. Женщины здесь также весьма безобразны. Впрочем, мы видели только двух здешних тангуток, да и то пожилых – они заведуют хозяйством и детьми, вне домашней обстановки ничего не значит. В семейном быту практикуется многомужие, полиандрия. Иногда у одной женщины бывает до семи мужей, которые должны быть непременно братьями. Лица посторонние в такой союз не допускаются. Обычаи многомужия нам объяснили, как и прежде, тем, что с каждой палатки, в которой имеется замужняя женщина, взимается большая подать, размер которой определяется достатком плательщицы. Женщины же не замужние или наложницы, никаких подачей не платят. Поэтому тангуты в видах необходимой экономии стараются заводить общих жен или чаще живут с наложницами. Дети этих последних называются «божьими» детьми и пользуются правами детей законных. Родство считается только с мужской стороны. Одежда мужчин состоит из бараньей шубы, которая ради холодного климата носится круглый год, Шуба эта надевается на голое тело и подпоясывается таким образом, что образует на спине мешок, куда кладутся чашка, кисет с курительным или нюхательным табаком, иногда разные другие предметы. За поясом впереди живота заткнута сабля. При непогоде сверх шубы накидывается плащ из грубого сукна бараньей шерсти. Панталон многие вовсе не знают. Сапоги же носят все из цветной шерстяной ткани с подошвами сыромятной кожи. Голова обычно остается непокрытой. Изредка надевается войлочная шляпа с узкой высокой тульгой и широкими полями. Одежда женщин, вероятно, не особенно отличается от мужской. Жилищем, как и для других тангутов, служит сделанная из грубой ткани яковых волос черная палатка. Вверху ее продольный разрез для выхода дыма с глиняного очага, на котором днем постоянно сгорит аргал, здесь варится и пища. На земляном полу той же палатки часто нет ни шкур, ни войлоков, Всю свою одежду тангуты носят на себе, и в ней же засыпают, обыкновенно прямо на земле, лицом вниз, искорчившись, как животные. Вместе с людьми в палатке помещаются молодые барашки и телята яков. Вонь и грязь в подобном жилье невообразимы, в особенности во время дождя. Для пищи служит главным образом молоко в разных видах. Затем чай, дзамба и реже мясо. Едят по несколько раз в день, сообразуясь с аппетитом. Дзамба, приготовленная из ячменя, составляет единственную и весьма любимую мучную пищу.